И все-таки, когда часы у камина пробили три, снег стаял почти полностью. Земля заблестела от сырости, и в лучах предзакатного солнца долина окуталась призрачным мягким сиянием, жизнерадостно, словно после долгой неволи защебетали птицы. Разделавшись с ужином, я поднялся в комнату крысы. Позаимствовал оттуда брошюрку из пики сам и сборник новелл Конрада, вернулся, сел на диван в гостиной и начал читать новеллы. Прочитав около третьей книги, я вдруг обнаружил между страниц небольшую сантиметров десять на десять газетную вырезку, которую крысы использовал вместо закладки. Дата нигде не значилась, но по цвету и состоянию бумаги я заключил, что Газета вышла сравнительно недавно. Весь текст и исключительно местные новости. В Саппору открылся симпозиум по проблеме старения общества. На берегу Асахикавы пройдет спортивная эстафета. Будут прочитаны лекции о кризисе на Ближнем Востоке. Абсолютно ничего. Что крысы или я сочли бы достойным внимания. На обороте же сплошь одни объявления. Я зевнул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 Может быть, все человечество умирает в муках от неизвестной чумы? Может быть, Австралию оккупировали марсиане? Что бы там ни случилось, знать про это мне было неинтересно. Можно, конечно, пойти в гараж, забраться в кабину ленд-крузера и послушать автомобильное радио, но делать этого мне не хотелось. Не было ни малейшей охоты стремиться к знаниям, без которых я мог обойтись что касается переживаний за человечество, то этим добром моя голова была забита и без радио с телевидением. Тем не менее, в памяти моей застряло что-то вроде занозы. Как будто я только что увидал что-то важное, но, задумавшись, не обратил внимания. Сетчатка зафиксировала некий образ, на который не отреагировала должным образом голова, и теперь этот образ — Саднил на задворках памяти, требуешь в о нем, вспомнили, как полагается. Я сунул в мойку пустую чашку, вернулся в гостиную и вынул из книги газетную вырезку. То, что я пытался найти, оказалось на обороте. Крыса, выйди на связь срочно. Отель Дельфин 406. Я сунул закладку в книгу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 то у него было бы сколько угодно способов дать мне отворот-поворот. Как ни крути, это все-таки его собственный дом. Хотел или не хотел? Завязнув между этими совершенно роковыми вопросами, я лежал на диване и рассеянно наблюдал, как минутная стрелка медленно ползла по циферблату у камина. Стрелка успела описать полный круг —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 Так закончились мои седьмые сутки в горах. На следующее утро я встал, пробежал круг по пастбищу, принял душ и позавтракал. День начался точно так же, как и предыдущий. Как и прошлым утром, небо затянули мутные, похожие на туман облака, но температура была явно на несколько градусов выше, ни малейшего намека на грядущие снегопады. Я натянул джинсы и свитер, нацепил на голову ремешок с козырьком от солнца, сунул ноги в кроссовки и, выйдя из дома, отправился по прямой через пастбище. Перейдя через него, я вошел в рощу, примерно там же, где когда-то исчез человек-овца и долго бродил между гигантских берез. Ни завалящие тропинки, ни следов того, что здесь когда-либо проходила живая душа, я не обнаружил. Местами попадались поваленные ветром березы. Земля между деревьями была ровной и плоской. Лишь какое-то время спустя дорогу мне преградил метровый ширины овраг, похожий то ли на пересохший ручей, то ли на заброшенную траншею. По-змеиному извиваясь, овраг этот убегал вглубь рощи на многие километры. Местами глубокий, местами помельче. Дно его по щиколотку стилали палые листья.